Глава восьмая. «Думаю, не сейчас», — мягко промолвила я. «Пусть мистер Мур освоится немного. Может быть, он ещё передумает и решит, что такой партнёр, как я, ему не по душе». Кот уважно кивнул. Судя по всему, он сам ещё опасался делать столь скорую привязку. Мы вроде были достаточно давно знакомы, но всё ещё не контактировали настолько близко, чтобы можно было говорить о полном взаимном доверии. А ведь именно это было главным связующим, когда речь шла о фамильяре. «Ну ладно», — вздохнула Мариса. Но когда-нибудь я всё-таки смогу это всё провернуть. Слушай, а расскажи, как это — быть чьей-то истинной парой? Всё-таки привязка мало для кого возможна. Я слышала, что вторая половинка может чувствовать магические особенности, едва ли не дистанционно управлять даром второго. О, — отмахнулась я, — это какие-то уж слишком фантастические слухи. Ничего такого. Я уж точно не могу распоряжаться магией дара. — А какой он? — спросила девушка, поудобнее устраиваясь на своей кровати. Когда я была на пару курсов младше, он как раз проходил у нас шестой год обучения. По нему многие вздыхали, между прочим, но некроманты зачастую держатся особняком. «Память поколений», — говорят они. «Дар?» — я улыбнулась. «Он...» — наверное, он единственный смог открыть мне глаза на то, что такое настоящая любовь. И теперь почему-то позволял этой истинной любви подвергаться испытаниям, потому что посчитал должным держаться от меня подальше, предоставлял возможность выбрать. «Надо же!» А я, может быть, выбирать не хотела. Ещё и дракон этот. «Слушай», — протянула я, — «а этот Даниэль, он вообще кто?» «Интересно ты рассказываешь о любимом», — фыркнула Мариса. Пробормотала два слова и перешла на этого героя-любовника сразу. «Что, понравился?» Я только пожала плечами. «Я люблю Дарната», — твёрдо промолвила, хотя заметила, с каким сомнением на меня покосилась Мариса. «Просто мне стало интересно, что з а м а к сегодня весь день меня преследует и пристаёт со своими дурацкими шуточками». и почему он клещом уцепился в антимага, который был у нас на практическом занятии. «Понравился, может», — хихикнула Мариса, но, перехватив мой взгляд, стала серьёзнее. «Даниэль — это наше венценосное чудовище. Его родня страшно знаменита и богата. Да вот только никто её никогда не видел. Мы даже не знаем, п р а в д у он нам говорил о них или просто всё придумал. Но он не пропускает ни одной юбки. Из положительного интересуется разными видами магии. Но это не настолько большое преимущество, чтобы с ним связываться». так что будь осторожна». Я улыбнулась. «Спасибо за совет. Буду». Мариса довольно подмигнула мне и, кажется, вновь погрузилась в лёгкий транс. Может, выполняла какое-то задание по учёбе? Я же принялась разбирать вещи. Их оказалось не так уж и много. У меня не было привычки таскать за собой лишнее, но всё равно, чтобы всё разложить и немного привыкнуть к обстановке, понадобилось время. Мистер Мур, очевидно, пытался помогать, но делал это по-кошачьему ненавязчиво. Развалился на какой-то кофточке, решив покрыть её ровненьким слоем шерсти. Я даже сгонять не стала, не желая обижать кота, и просто сделала вид, что он мне нисколечко не мешает. Когда с вещами было покончено, я, наконец-то, смогла остаться наедине со своими мыслями, не в силах занять чем-то руки и голову, то почувствовала, соскучилась по дарноту, а увижу его ещё неизвестно когда. т о ж, на срочные з а д а н и е он звонилку с собой не берёт. Значит, я ему вдруг что, не помешаю?» Посомневавшись немного, всё-таки решила набрать. «Если что, попрошу прощения и отсоединюсь». Несколько секунд наблюдала за размытым значком, плававшим на экране звонилки, а потом радостно подпрыгнула на месте. Ответил. «Здравствуй», — радостно воскликнула я. «Не помешала?» «Рьяна», — мрачно промолвил Дарнет. «Мы же только утром виделись».